Часть шестая. Бумеранг. Глава пятьдесят вторая. Накануне вечером из минеральных вод в Санкт-Петербург вылетела Наталья Владимировна искать дочь. Она больше не могла ждать. Неизвестность съедала. Где Саша с Димочкой? Почему Максим молчит? Анатолий Владимирович бездействует. За обедом категорично заявила, что поедет в Питер искать дочь. У нее было видение. Саша там. Никого не хотела слушать, вскочила, стала собирать чемодан. Слава с Леной не могли ее отговорить, она наотрез отказалась сидеть и ждать. Когда Максим соизволит позвонить, нашел Сашу или нет. Тем более услышала, как Анатолий Владимирович говорил, что на острове Саши не оказалось, это затрудняло поиск. Лена предложила Наталье Владимировне поехать вместе, но она сказала, что нужно помочь по хозяйству Марии Сергеевне. Материнское сердце подскажет, где моя дочь. Я слышала, что открыли коммерческие рейсы из Санкт-Петербурга в Швецию. Складывая вещи, произнесла Наталья Владимировна. Я найду Сашу и внука. Наталья Владимировна, в Питере остановитесь у моей бабушки. Давно хотел вас познакомить, предложил Слава, записывая адрес на тетрадном леске. Спасибо большое. Наталья Владимировна положила лист с адресом в сумку, повернулась к Анатолию Владимировичу. — Толик, не обижайся, сил нет ждать. — Знаю, почему едешь в Питер, можешь ничего не говорить, — недовольно пробурчал Анатолий Владимирович. — Потом тебя искать будем. — Не будете, я на телефоне. — Привет ему передавай, — улыбнулся Анатолий Владимирович. — Кому? Что за мысли у тебя? У меня дочь пропала, а он шутит. — Хватит прошлое вспоминать, — вспылила Наталья Владимировна. «Любовь в прошлом не остается», — улыбнулся Анатолий Владимирович. «Откуда ты можешь знать?» «Пока сказать не могу, но скоро сама увидишь», — загадочно улыбнулся Анатолий Владимирович. «Господи, он все шутит. Очень прошу, найди Сашу и Димочку, пожалуйста. Больше ничего не хочу в этой жизни». Наталья Владимировна вылетела в Санкт-Петербург вечерним рейсом. Ей повезло, что аэропорт открыли. Но рейсов было мало, пассажиров еще меньше. Люди боялись лететь в Питер, где сводки были не самыми утешительными. Грозились третьей волной коронавируса. Новый год отменили для массового скопления. Никаких корпоративов, ресторанов, концертов и спектаклей. А ведь все могло быть иначе, если бы люди не были такими бестолковыми. Для всех это казалось какой-то игрой, будто не с тобой происходит... Все умрут, кроме меня. Уже вокруг умирали знакомые, родственники. Не было ни одной семьи, где бы не побывал в гостях Ко-19. Самое страшное произошло у Иркиной одноклассницы, той самой Беллы, которая в ресторане «Лагуна» познакомилась с Сашей. В Питере у нее заболела Ко-19 сначала мама, затем папа. Обоих отвезли в больницу, но через неделю позвонили Белле, что умер папа, не справился с этой болезнью. Хоронить сказали в закрытом гробу, чтобы никого не было на похоронах. Когда она была на кладбище, позвонили из больницы, сообщили, что мама умерла тоже. Вот это несчастье! Когда такое происходит, даже слушать страшно, не то чтобы пережить. Элла осталась одна, у нее больше никого не было. 2020 год стал для нее испытанием, которое изменило ее полностью. Из избалованной девушки она превратилась в серьезную женщину, в которой никто не узнавал бывшую одноклассницу Беллу. Но люди утешали себя тем, что это произошло не с ними. Где-то, у кого-то, как-то и продолжали разносить вирус из квартиры в квартиру, из города в город. и семьи в семью. Во что превратили лето и осень? В сплошной веселый отдых? На карантине все рванули на море, будто в последний раз утешали себя тем, что в жару вирус погибает. Этим самым продлили агонию до Нового года. Из-за того, что не смогли обуздать свое распутное эго. Хотели понежить свое бренное тело всласть. Забыли о последствиях Неизвестные болезни перенесли вирус из региона в регион, продлили проблемы. Неужели нельзя было потерпеть хотя бы один год без морского отдыха? Нет, не могли. Лежали на пляже друг на друге, ругали правительство за то, что море открыли. В нашей стране разве можно что-нибудь запретить? Дух свободы? Витают в селах и в деревнях, в городах и в поселках. Привычка отдыхать на море – часть жизни, без которой статус благополучной семьи, не будет подтвержден. Ничто людей не удерживает дома. Ни коронавирус, ни кишечные инфекции, ни отиты, ни герпесные высыпания, ни смерть близких. Никто ничего не видит, не слышит, не знает, а вось пронесет. Ведь я лучше, чем сосед. Все умрут, а я буду жить. Плевать на всех, на море хочу». Самое интересное, что больше всего на море рвутся люди, которые в избытке получают солнце у себя дома. В селах, в деревнях, в больших и маленьких южных городках. Точно такое же, как морское. Это люди из ближайших областей. Вышли с поля и бегом на поезд за загаром, который ничем не отличался от их местного. Странно, но потребность солнца у жителей юга больше, чем у северян. Ложись, загораю у себя в деревне на огороде. Так и нет. А что скажут соседи? Они же обязательно спросят. Вы на море ездили? Вот и везут вирусы и микробы к себе домой. Да побольше, чтоб всем хватило. а потом лечатся плюются что море было грязным что люди перестали быть людьми что культура отдыха стала дикой и что они совсем не отдохнули только устали от такого отпуска толстоумы в ресторанах сидят отдохнуть негде прикрыли же таиланд турцию бали вот и вспомнили они про наш бедный песчаный краснодарский пляж в ссср людей было на море меньше чем коронавирусный пандемический период. Вот такая статистика. В Питер народ возвращался тоже с неохотой ведь погода опять испортилась, похолодала. Наталья Владимировна прихватила с собой теплый пуховик и зонт. Как же без него в Питере? Сердце взволнованно стучало. Вспомнили студенческие годы. Питер навсегда останется в ее молодости, как родной, близкий по духу, «Светлый мегаполис ее любви». Наталья Владимировна открыла журнал «Аэропорт», стала читать все подряд статьи, чтобы побыстрее прилететь. Два с половиной часа показались вечностью, когда ты летишь в Питер искать родных. Декабрь на дворе, внуку уже восемь месяцев, а бабушка не видела, как богатырь роз Неужели не найти способа прижать Лидию Михайловну за то, что разлучила? «Нет правды на земле». «За душу, как гадюку, как только Сашу с Димочкой найду». Наталья Владимировна решила для себя, что дойдет до самого президента, но не даст этому человеку остаться ненаказанным. Она вспомнила, как быстро реагировала служба, когда обидели ее соседку-пенсионерку. Не хотели класть в больницу из-за коронавируса. Говорили «возраст». Наталья Владимировна отправила тогда телеграмму на адрес Москва, Кремль, президенту. Коротко изложила проблему, написала свою фамилию и адрес. Не успела дойти до дома, как скорая помощь забирала старушку в больницу. До этого не хотели класть из-за того, что старая. Нужно, говорят, молодых спасать. Наталья Владимировна всегда была боевой единицей для всех, но не для себя. Когда пришло несчастье в дом, растерялась, не знала, как помочь дочери боялась навредить. Она хотела, чтобы в жизни у Александры началась счастливая полоса. Это она заслужила. Столько несчастий за такое короткое время, за один год. Саша даже молодостью не успела насладиться, любовь обошла стороной. Только несчастье подарил этот 2020 год, цифрам, которого она так радовалась. Самолет тряхнула. Наталья Владимировна сильнее сжала журнал. Мысль воспоминаний мешала вернуться в реальность. С чего начать поиски? Если Саша сбежала из Швеции, то куда? Конечно, в Питер. В Старгород ей нельзя. Там Лидия Михайловна. А что дальше? Что бы сделала я? Я бы уехала в Мурманск. Подальше от всех, а потом сообщила бы адрес. Значит, нужно искать ее там. Наталья Владимировна проложила весь путь, который могла пройти Саша. Она понимала, что дочь не может сообщить ей, где находится. Только по одной причине – нужно спастись от врагов, спрятаться на время, пока правда не восторжествует. Дом на Выборгской стороне Наталья Владимировна нашла быстро. Как всегда, в квартире Валентины Яковлевны пахло пирожками. Бабушка Славика была рада приезду гостей. Заочно знала ее, успела полюбить из рассказа внука. Слава с Леной хвастались, что у них на юге есть мама Наташа. Всем мама-мама. Валентина Яковлевна накрыла в честь ее приезда стол. Мясная нарезка, салат оливье, винегрет, запеченные крылышки и, конечно, бутылочка вишневой наливки, которую она сама делала, ждали южанку. «Валентина Яковлевна, вы мне Новый год устроили раньше времени», засмеялась Наталья Владимировна. «Так причина есть». Мама Наташа прилетела в гости. «Спасибо большое, а я вам птицу привезла. Гуся, утку, индюка. Меня без них не отпустили». «Ой, спасибо большое, на зеленой травке вскормлена. Экологически чистый продукт?» наслышана «Да». со штампом ОТК «Юга». Женщины подружились, засидели за разговорами допоздна, разоткровенничались, будто знали друг друга очень давно. Неожиданно обоюдную исповедь прервал звонок в двери. «Интересно, кого это так поздно принесло?» подняла плечи Валентина Яковлевна. «Ко мне в последнее время вообще никто не ходит». Осторожно подошла к двери, оглянулась на Наталью Владимировну. Та быстро оказалась рядом. «Кто там?» — строго спросила Валентина Яковлевна. «Открывайте, не воры!» «Андрей Юрьевич! Какими судьбами сам начальник гастрасто пожаловал?» Поворачивая ключ в замке, удивлялась Валентина Яковлевна. «Разговор есть важный». Когда Наталья Владимировна услышала голос за дверью, побледнела, схватилась за шкаф в прихожей. она узнала бы его через сто лет. Это был голос ее первой любви. Голос Андрея Володарского, того самого парня, который предлагал ей замуж и от которого она сбежала, будучи беременной. — Заходи, садись, очень рада тебя видеть, — обняла его Валентина Яковлевна. — Познакомься, это Наташа, моя подруга из Таргорода. а это «Андрей Юрьевич, отец Максима, одноклассника моего внука. Мы с Андреем давно дружим, были в родительском комитете вместе. Да, Андрюха, помнишь, какой выпускной им устроили?» Андрей Юрьевич не отвечал, стоял улыбался, кивал головой, будто глухонемой. Не ожидал увидеть здесь Наталью Владимировну. Столько лет не виделись. Целую вечность. Обида молодости сразу вспыхнула у обоих. Не могли оторвать взгляд друг от друга. Валентина Яковлевна заметила странное знакомство двух гостей. Долгую паузу. Поставила на стол дополнительный прибор. Продолжала рассказывать про выпускной, чтобы сгладить неловкость. «Какая маленькая планета Земля! Часто видим в большом городе знакомых из маленькой деревни. Либо наоборот». Все происходит внезапно. Эту встречу никто не планировал. Может, наоборот. не случайности случайные Всевышний запланировал встречу двух влюбленных именно в этот день, через двадцать долгих лет. Сразу вспомнился первый поцелуй, дребезжащее сердце, горячие губы, головокружение и, конечно, швейная машинка Дзингер. Как давно это было? Нет. «Совсем недавно, всего двадцать лет назад». «Здравствуй, Наташа. Ты как здесь оказалась?» Заикаясь, произнес Володарский. «Андрей, только не говори, что ты здесь случайно. Толик позвонил», — улыбнулась Наталья Владимировна. «Нет, он не звонил. Я по делу приехал. Сына ищу. А я дочь и внука». Валентина Яковлевна обняла Андрея Юрьевича, пригвоздила к стулу, поставила бокал для наливки. Налила, не спрашивая. Андрей Юрьевич выпил залпом, забыл, что за рулем. Забыл, зачем пришел. Не отрываясь, смотрел на Наталью Владимировну. «Наташа, ты совсем не изменилась. Очень рад тебя видеть. Будто и не расставались. Я часто думал о тебе», — неожиданно произнес он. «Я тоже». — покраснела Наталья Владимировна. Валентина Яковлевна наложила гостю салат, оливье, положила крылышки в меде. — Вижу, у вас общая молодость была, — улыбнулась Валентина Яковлевна. — Давайте за нее и выпьем. Наталья Владимировна кивнула головой и поправила прическу. Рука предательски тряслась. — Мы дружили на первом курсе, — произнесла Наталья Владимировна, вздыхая. — Не только на первом. С первой по четвертой были вместе, а затем ты меня бросила. Я бросила? Нет, скажи, я бросил. Валя, можно бросить такую женщину?» Возмутился Андрей Юрьевич. «До сих пор люблю ее». «Конечно, любишь, потому что она настоящая. Красота с годами только хорошеет. Не то, что твоя Светка, кукла наколотая, меня всегда бесила. Андрей, ты меня извини, конечно, но я всегда думала... «Почему у такого умного мужика такая глупая жена?» — возмутилась Валентина Яковлевна. «У меня больше нет жены. Мы развелись. У меня только сын. Скажи, когда Максим к тебе приходил в последний раз?» «Перед отъездом в Старгород приходил вместе со Славой и Леной. А потом они улетели к маме Наташе, как они ее называют», — обняла гостью Валентина Яковлевна. «Значит, он не в Мурманске?» «Нет». Наталья Владимировна с круглыми глазами смотрела на Андрея Юрьевича. «Максим, твой сын?» – ужаснулась она. «Да». «Господи!» – вскочила из-за стола Наталья Владимировна. «Нужно срочно найти Сашу, предупредить ее, что он ее брат». «О чем предупредить?» «О том!» – схватилась за голову Наталья Владимировна. «Саша – твоя дочь!» «Значит, Максим?» «Ее брат!» Валентина Яковлевна рухнула на стол от такого признания. «Как же это может быть? Живут люди в разных городах, влюбляются, не знают, что они родные брат и сестра? Какая страшная правда! Как избежать инцеста? Конечно, нужно все исправлять. А как же ребенок? У них же должен родиться сын! Что мы наделали, Наташа!» «Ребенок у Саши не от Максима, слава богу», — вздохнула Наталья Владимировна. «Они не спали еще вместе. Нужно быстрее найти их. Я позвоню». Когда Наталья Владимировна позвонила Лене, спросила, нет новостей о Максиме. Она сказала, что есть. Максим отправился в Мурманск. Ему сообщили, что Саша там. «Я должна срочно лететь в Мурманск», — положив трубку, быстро произнесла Наталья Владимировна. «Я тебя отвезу», — предложила Ладарский. «Куда отвезешь? Ты же выпил!» «Завтра поедете», — категорично заявила Валентина Яковлевна. Валентина Яковлевна уложила спать бывших влюбленных в разных комнатах, налила обоим пустырника, чтобы смогли уснуть. После таких новостей сама выпила целый пузырек, всю ночь смотрела в потолок. «Саша и Максим — родные брат и сестра». А если Максим найдет ее раньше? Почему эти два бестолковых человека не смогли уберечь любовь? Почему расстались? Видно же, что любят друг друга до сих пор. У каждого своя правда. Гордыня, тщеславие, ревность. Вот набор грехов. Никакая правда не стоит разрыва отношений. За любовь нужно бороться до последнего вздоха, до последнего взгляда. А теперь что получается? Несчастье? На четверых? Кошмар! Хоть бы уснули. Завтра же в Мурманск рано утром поедут. А я тоже дура. Наливки подсунула. Ну кто ж знал? Жизнь вон, как людскими судьбами крутит, в морской узел завязывает, что не распутать его четверым. Какие сериалы? Жизнь. Самый лучший режиссер.